Глава вторая. Разговор с городовым. Домой я пришла уставшая и замерзшая. В автобусе весьма ощутимо наступили на ногу, и даже извинения не особо спасло ситуацию. В общем, настроение отчаянно испорчено. А еще добрую часть дороги мне казалось, что за мной кто-то идет. Однако стоило обернуться, как глазам представала только пустая улица. Никого. Даже немного удивительно, потому что поздний вечер все же не ночь. Обычно люди все же ходили, а тут пустота. И едва я продолжала путь, как странное чувство преследования появлялось вновь. Оказавшись возле двери в родную квартиру, я нажала на звонок. «Славка дома, так что откроет». Доставать замерзшими пальцами ключи из сумки совсем не хотелось. Но подруга, видимо, углубившись в изучение достопримечательностей Германии, открывать не спешила. Перед тем, как щелкнул замок, я успела сосчитать все царапины на двери и отметить, что ручку пора поменять. Славка выглянула, мигом оценила ситуацию и посторонилась, давая мне пройти внутрь. В коридоре пахло свежей выпечкой и корицей. Я положила сумку на полку и покосилась на Славку. С чего это она удумала пироги печь? «Где цветы?» — огорошила она меня вопросом, закрывая дверь, а потом развернулась и уперла руки в боки, сдув упавшую на лицо черную прядь. Ярослава красавица красавицам не относится. Худенькая и стройненькая, с внимательными карими глазами и мелкими чертами лица. Женскими прелестями природа ее не обделила, зато одарила проницательным разумом железобетонной целеустремленностью и уверенностью в себе. По идее, с такой не слишком броской внешностью у нее должна была быть тьма комплексов, однако... ничего подобного. Славка поморщилась и убрала за ухо вьющуюся прядку. «Или ты их забыла в ресторане?» Я сняла куртку и повесила ее на вешалку. Не было цветов. И ресторана тоже. Только деловая встреча. Славка закатила глаза и пошла на кухню. Весь вид подруги говорил, что никакого толку в деле обольщения и соблазнения представителей противоположного пола от меня и ждать не стоит. С чем я, кстати, совсем не согласна. Однако... Частично все же признаю правоту Ярославы. Работы интересуют меня куда больше мужчин. Зайдя на кухню, я увидела румяный пирог, посыпанный сахарной пудрой, и кастрюльку с глинтвейном. Стоит только задуть ветрам, Славка важно объявляет себя ведьмой и начинает варить зелья то бишь разные вкусности, от которых слюнки текут. А в этот раз добавился еще и пирог. Хорошо жить с подругой, которая готовит лучше тебя. Не то, чтобы я это делаю плохо, но у Славки однозначно талант. То есть вы серьезно, что ли, говорили о достопримечательностях Гамбурга? Уточнила подруга, усаживаясь за стол и утыкаясь взглядом в ноутбук. И тут же подняла руку, останавливая меня на полуслове. «Подожди, сейчас отправлю текст заказчику и продолжим». Я молча кивнула. Два копирайтера-фрилансера – это дуэт, который ставит заказчиков выше всего. Сначала работа над статьями, потом все остальное. Тут уж, пожалуй, ведущую позицию занимаю я. Опыта в написании текстов на заказ больше, а техническое образование дает возможность быстрее вникнуть в любую тематику. Славка, в принципе, тоже не жалуется, но на работу у нее уходит куда больше времени. Она пыталась спорить и доказывать, что просто глубже изучает предмет, но я прекрасно знаю, что это глубже заключается в «Ух ты, какое платье!» и зависании на сайтах, которые никакого отношения к работе не имеют. Я успела переодеться в домашнюю одежду и даже проверить почту. Пока ничего нового. Кажется, несколько часов до сна будут свободными. Мельком глянув в зеркало, висевшее на двери комнаты, уловила какое-то движение. Словно по гладкой поверхности, в которой отражалась часть коридора и мягкий желтый свет с кухни, пошла рябь. Чуть нахмурившись, я подошла к зеркалу И внимательно посмотрела. Нет, ничего странного не отразилось. Все как всегда. И комната в полумраке, и свет от моего ноутбука, и золотистые отблески от фигурок, машущих лапкой японских котят, купленных в ближайшем супермаркете. «Ура! Отправила!» — донесся голос Лавки. «Где ты там? Иди сюда! Сейчас рассказывать будешь!» «Сейчас!» — отозвалась я. и прикоснулась к холодной зеркальной поверхности. В ушах тут же зазвенело смесь смеха и хрустального звона. Голова пошла кругом, и все звуки, присущие реальному миру, остались где-то далеко-далеко. — Приветствую вас, прекрасная София! — мягко прозвенело зеркало. Перед глазами серебрился длинный коридор с мрачными стенами и идеально гладким полом. По такому можно, пожалуй, ходить только босиком. Я осторожно сделала шаг. Раз зеркало позвало к себе, значит, стоять нельзя, иначе может обидеться. Справа, прямо из черноты стены, появилась мраморно-белая рука, галантно подставив мне раскрытую ладонь. «Прошу вас, прекрасная, не откажите в милости!» Не раздумывая, я вложила свою руку в ладонь жителя зеркала и тут же почувствовала, как земля уходит из под ног. За спиной раздался голос Славки, но я толком ничего не расслышала. Во всем разберемся потом, когда вернусь назад в нашу квартиру. А сейчас, раз меня позвали внутрь, надо набраться храбрости и терпения. Вышах неожиданно засвистел ветер. Я покачнулась, но тут же почувствовала, как мою талию обхватили чьи-то руки. — Не бойтесь, прекрасная, не упадете. В спину уперлось что-то холодное и немного шершавое. — Кажется, стена, хотя на камень не похожа, — отметила я. — Или все-таки похожа? — Впрочем, когда жители зеркал утягивают тебя в свой мир, то все ощущения становятся другими. Так гладкое может показаться шероховатым, шероховатое мягким, а мягкое и вовсе пустотой. Обращение прекрасное меня забавляло, однако жители зеркал каждой зеркальщицы дают определенное прозвище и иначе называть не желают. Поэтому я искренне радовалась, что мне досталось прекрасное, а не что-нибудь вроде «бледной поганки». Перед глазами вдруг резко появилась картинка. Перекресток, светофоры, мычащиеся на приличной скорости машины. Свет фонарей рассеивал тьму осеннего-позднего вечера. С правой стороны расположились скамейки и высокие деревья, с которых уже частично облетела листва. Слева и напротив, если только перейти дорогу, расстилался городской парк. Я попыталась глянуть вбок, чтобы сообразить, где нахожусь, и замерла на месте. Здание мореходной академии с круглой крышей и козырьком, тяжелой деревянной дверью и чугунными якорями возле входа, выкрашенными в черный цвет. И я стою прямо на этом козырьке, а придерживают меня за талию вынырнувшие стены руки, такие же голубовато-серые, как упомянутая стена. Немного шершавые и прохладные. «Ну, ребятки из зазеркалья получите у меня! В таких местах мне бывать еще не приходилось!» Рядом кто-то рассмеялся звенящим смехом, словно ветер играл хрустальными трубочками и колокольчиками, заставляя их соприкасаться друг с другом. Я только вздохнула. «Ясно, меня сюда привели не просто так, но место-то крайне неудобное!» Да и холод почти как настоящий. Пока я размышляла о несправедливости зеркаля, в поле зрения появился мужчина. А потом, спустя несколько секунд, к нему подошел другой. Один из них был никем иным, как Гюнтером Крампе. Надо же, какая неожиданность! Второй... Я чуть нахмурилась. Светловолосый, высокий, в черном плаще до пят. Возле него какое-то крупное существо, размером с большую собаку. Только вот ее тело словно сделано из алебастра. Странно неживое и неподвижное. Я присмотрелась. Нет, даже не собака. Уж больше льва напоминает. Но, ясное дело, это все шутки и зеркалья. Где в Херсоне взять льва? Тут даже зоопарка нет. Только зооуголок, но там живут бурые мишки, а никак не львы и тигры. Приветствую, Данила Александрович, проговорил Гюнтер, и мне показалось, что в его хрипловатый голос вплелся далекий звон битого стекла. Зеркала, как могли, передавали их беседу. Не приходилось даже прислушиваться, а ведь на таком расстоянии особо ничего не расслышишь. даже если обладаешь очень острым слухом. — И вам не хворать, герр ответил мужчина в плаще глубоким низким голосом, от которого у меня по спине пробежали мурашки. — Вот уж и впрямь страшно, как будто говорит не живое существо, а... — Кто именно, я тогда думать и не смогла, потому что Гюнтер сделал шаг влево и приложил ладонь к стене здания. Повисла тишина, мужчины смотрели друг на друга, словно вели безмолвный диалог. Гюнтер наконец-то усмехнулся, ласково погладил стену. — Ганскау? — спросил он. Данила Александрович кивнул. — Он самый, Яков Федорович. Он, конечно же. Гюнтер довольно хмыкнул. — Я не сразу поняла, почему для него так важно упоминание этого имени. Яков Гонскау, если память не подводит, был губернатором Херсона в XIX веке. И я чуть не хлопнула себя по лбу. Точно! Именно он построил мореходное училище в позапрошлом веке. При этом здание похоже на те, что тогда строили в Европе, а сам Ганскау был немцем, да и отправлен сюда царицей Екатериной Второй. которая, кстати, была урожденной Ангальд-Цербской, тоже немкой. Какое совпадение, однако! — Вы по делу? — мягко уточнил Данила Александрович. Его вопрос больше походил на утверждение. Весьма любопытная интонация. Поинтересовался вроде вежливо, но в то же время не дал возможности увильнуть от ответа. Сильный порыв холодного ветра заставил поежиться. «Ну же, давайте быстрее, а то, может, какую-то тайну я и узнаю, но поду к вашим ногам льдышкой». «София Сокольская!» — немного лениво сообщил Гюнтер и посмотрел на Данилу Александровича. «Зеркальщица! Мне нужно разрешение увезти ее в Германию!» Я нахмурилась. Вообще-то о перемещениях зеркальщиков принято говорить с главами зеркальщиков города. Тут же этот и блондин в черном плаще мне совершенно не знаком. Наш глава Сергей Леонидович, мужчина в возрасте и приятный во всех отношениях. Хороший дедушка, недурственный поэт и сильный зеркальщик. При этом ведет себя на удивление непафосно и без раздражающей надменности. «Но кто это?» Данила Александрович ничего не ответил. Немного повернул голову и резко посмотрел прямо на меня. Внутри все сжалось от невероятного холода, как если бы руки, удерживающие меня за талию, вдруг оказались внутри моего тела и сжали желудок и сердце. Миг, и ничего не происходило. Даже показалось, что октябрьский ветер стих. Я смотрела в лицо Данила Александровича и понимала, что вижу свое собственное, отраженное в зеркальной маске. При этом, в свете фонаря, в его левом ухе блеснула серьга в виде якоря. «Снова проделки жителей Зеркалья», — поняла я, судорожно выдыхая. «Определенно, у него есть лицо. Просто по какой-то причине я сейчас не должна его видеть». Зеркальная маска задрожала, как гладь прозрачного озера под порывом нахлынувшего ветра. Мне удалось разглядеть, как в ухмылке искривились губы мужчины, узкие и бледные. И в то же время прекрасно поняла, что при желании можно рассмотреть его полностью. Другой вопрос, что Данила Александрович снова посмотрел на крампы, будто давая мне понять, что увидела достаточно. зная вас геркрампе подал он голос, полагаю что дело рискованное софия сильная зеркальщица она находится под моей защитой гюнтер закатил глаза словно ему бесконечно скучно все это слушать угу под вашей защитой весь город уважаемый впрочем для городового это в порядке вещей городовой Я чуть не оступилась на узком козырьке. Обалдеть! Хозяин города, покровитель всего живого и неживого, находящегося на территории Херсона. Он душа, он сердце, он все городовой. Он не всемогущ, но может очень многое и знает судьбу каждого горожанина. Я даже позабыла, где нахожусь. От осознания такой невероятной вещи мысли путались. И пусть я сама далеко не обычный человек, но городовой. Это как легенда, вдруг ожившая у тебя на глазах и улыбнувшаяся тебе узкими и бледными губами. — Кстати, как ваш Сергей Леонидович? — неожиданно спросил Гюнтер. — Совсем прихворал. Алебастровый лев сел возле городового и угрожающе зарычал. Не слишком громко, но убедительно. Гюнтер бросил на него короткий взгляд. Карие глаза вспыхнули красным. Я невольно охнула. «Есть немного», — спокойно согласился городовой. «Теперь только городовой. По имени-отчеству его назвать язык не поворачивался». Да и не его это вопрос. Смотрите, Геркрампы, чтобы дело не обернулось международным скандалом. Я прекрасно вижу зеркальную связь Софии, которая уходит очень далеко, но... Зная вас, почему-то показалось, что он хочет сказать именно эти слова. Я поерзала спиной о стену, руки и ноги начали затекать. Ещё так немного постою и упаду вниз, прямо в объятия обоих. И тут же снова жадно вгляделась в мужчин. Кто такой этот Гюнтер Крампе, если меня сам городовой предупреждает, что не просто богатый иностранец связан с зеркальщиками, и так ясно. Но дальше-то что? Гюнтер улыбнулся так, словно услышал изысканный комплимент. «Польщен, Данила Александрович! Хоть это и не в моих правилах, даю слово, что с ней ничего не случится». «Ну да ладно! Если не верите мне, спросите Клауса Кёнига». Я не видела лица городового, однако, кажется, упоминание этого имени возымело должный эффект. Правда, последовавший комментарий был слишком скупым. «Ну-ну, посмотрим!» Гюнтер чуть склонил голову, как бы говоря, «Что вы, как можно!» Мне захотелось рассмеяться, до того потешно выглядела выходка Гюнтера. Правда, тут же потерял это желание, так как он резко поднял голову и чуть сощурился. Я затаила дыхание. «Неужели понял, что меня провели сюда из зеркалья?» — Данила Александрович, вы любите, когда втроем? — неожиданно спросил крампы Я поперхнулась. — Это он о чем сейчас? — Непременно. Троица, знаете ли, одобрена во многих религиях мира, особенно если речь идет о святых. Громко и противно засигналила машина. Городовой резко вскинул руку, пространство вокруг сдрогнуло. Донеся скрип тормозов, медлительный пешеход, едва не попавший под колеса, почти бегом кинулся к тротуару. Водитель ругнул с нецензурным оборотом и поехал дальше. «Ух ты! Пешеход прошел мимо городового, словно того и не было!» «Ну да, все верно. Он никогда и не догадается, кому обязан жизнью». — Спасибо, мне одного выше крыши, — поморщился Гюнтер. — А с вашей троицей разбирайтесь сами. Городовой тихо рассмеялся. — А смех-то приятный. Я тут же дернула себя. Этого еще не хватало. Никаких восторгов городовым, выходящим за рамки уважения и восхищения его силой и способностями по части управления городом. Если София согласится, действуйте, Геркрамп. Резко посерьезнел он. Мое согласие у вас есть, но вы знаете, на каких условиях. Гюнтер не менее серьезно кивнул. Благодарю. Вышло сухо и коротко, но я вдруг поняла, что больше его и не надо. Они друг друга поняли. Алебастровый лев удовлетворенно рыкнул. и поднялся на лапы, посмотрел на Городового, будто задавая немой вопрос. Тот положил руку на его голову, зарываясь пальцами в белую гриву. От Гюнтера уже и след простыл. — Я на тебя рассчитываю! — вдруг прозвучал в голове низкий глубокий голос Городового. — Не подведи меня! Я шумно выдохнула, чувствуя, как карниз под ногами тает, а перед глазами вновь появляется зеркало на двери в нашей квартире. Славка выскочила с кухни, оценив обстановку, сложила руки на груди и вопросительно на меня посмотрела. Будучи мне подругой столько лет, она прекрасно знала о моем даре, как и то, что путешествие по зеркалью — вещь коварная. Обычно, когда прыгаешь туда из реальности, то здесь время останавливается». В настоящем и отзеркаленном мире время стоит, в потустороннем и зеркальном движется, при этом по одному ему понятным законам. — Что у нас нового? — поинтересовалась она. — Ни на секунду тебя нельзя оставить. — Вот и не оставляла бы, — буркнула я, направляясь на кухню. Славка только фыркнула и последовала за мной. Я быстро пересказала ей увиденное. Подруга задумалась, анализируя информацию, при этом, правда, весьма бодро расправляясь с пирогом. Мне же после ужина с Гюнтером есть уже не хотелось, поэтому только оставалось, что сжимать ладонями кружку с горячим глинтвейном и бездумно смотреть в окно. «Какая — Какая-то глупость! — наконец подала голос Славка. Про городового, допустим, мы слышали. Даже если он и замешан, то зачем ему простая зеркальщица? Я пожала плечами. Не знаю, все похоже на какую-то комедию, только печальную. И даже если... Она замолчала. Ты что, в Германию намылилась? Я сделала вид, что влечена разглядыванием Глинтвейна. Глубоко вдохнув, Снова не осмелилась ничего сказать. Знаю, со стороны все выглядит невероятно глупо. Куда ехать-то? За гранпаспорта нет, За рубежом бывать не приходилось. На английском языке худо-бедно изъясняюсь, А вот по-немецки... Кое-что знаю, но этого слишком мало, Чтобы вести полноценный диалог. В квартиру неожиданно позвонили. Мы со Славкой встрепенулись, И переглянулись. «Ты кого-то ждешь?» Подруга замотала головой. «Странно. Я вроде как тоже никого не зазывала. Не люблю визиты чужих на ночь глядя, а своих... А свои в такое время по гостям не ходят». Звонок повторился. «Я решила, что надо хотя бы посмотреть. Вдруг соседка снизу. Она может порой прибежать за сахаром». Но, увидев глазок нежданного гостя, я настолько озадачилась, что открыла сразу, при этом только отметив, что все действия как-то пролетели мимо моего сознания. Славка тут же появилась в коридоре. Хотела, видимо, что-то спросить, но, завидев вошедшего, потеряла дар речи. — Гюнтер же, как ни в чем не бывало, будто захаживал к нам постоянно, вежливо поздоровался — и невинно улыбнулся. «Как вы меня нашли?» спросила я, защелкивая замок. «И как я тут оказался?» продолжил Гюнтер. «Поверьте, София, это было несложно. Простите за такую бесцеремонность, но обстоятельства изменились». Я бросила на Славку быстрый взгляд и нахмурилась. Вступление мне совсем не понравилось. «То есть...» «Только что я получил сообщение, что у вашего брата серьезные проблемы. Темная сторона зеркаля нестабильна. В любой момент может приключиться нечто, что сведет его с ума». «Нечто это что?» — встряла Славка. Кажется, она успела рассмотреть Гюнтера с ног до головы и как следует оценить. Судя по всему, оценка была удовлетворительной. так как Славка решила вступить с ним в разговор. Гюнтер мельком глянул на мою подругу и снова на меня. «Это спросите у Софии. Что бывает, когда невозможно управлять собственной силой, но надо сдержать агрессивные сущности, рвущиеся из зеркалия?» Я поморщилась. Слава богу, мне не приходилось вляпываться в столь глубокие лужи. Почти все встреченные мной сущности были достаточно дружелюбны. Имелись, конечно, и другие, но я успевала вернуться в реальность, оставив их ни с чем. О настоящей мощи, которая может уничтожить живого человека, я только слышала о других зеркальщиков. Знала одного, который погиб, впав в кому и не выйдя из нее. Тогда Сергей Леонидович сказал... что его душа осталась в зеркалье и не нашла выхода назад, так случалось нечасто, и насколько я помню, покойный был не слабым зеркальщиком и постоять за себя мог, но никто не застрахован от случайностей к тому же мягко начал гюнтер вы же в курсе да одобрение получено. На мгновение карие глаза приобрели темно-красный оттенок, и воздух между нами будто превратился в горячий степной ветер. Я сделала глубокий вдох, приводя мысли в порядок. Значит, он прекрасно понял, что я слышала их разговор. Назад пути нет, и пусть мне предоставляют право выбора, но... мерзавцы. Прекрасно же знает, что я не пойду на сделку со своей совестью и не оставлю зеркальщика в беде. А если учесть, что он носит частичку нашего расколотого дара, то тем более... — Насколько надо ехать? — спросила я. Гюнтер чуть прищурился, словно пытаясь что-то разглядеть во мне, а потом кивнул и ответил. — На две недели. Надеюсь. — Радует. — скупо обронила я. — Документы, жилье, транспорт — все за вами. Он хмыкнул. — Чудно! Договорились! Другого я и не ждал от сестры главы зеркальщиков. — И еще! — добавила я, глядя прямо ему в глаза. — условия. Да! — с интересом изогнул бровь Гюнтер. — Кажется, его уже взял азарт, И стало чрезвычайно любопытно, что еще запросит неугомонная девица. — Она! — я ткнула пальцем в сторону Славки. — Едет с нами!